два сел в машину я запустил двигатель заперся изнутри и долго возился передвигая и опуская сиденье раздутая куртка мешала привычному положению за рулем последнюю неделю стояли довольно сильные морозы и машина оказалась ледяной пещерой пришлось даже некоторое время оттаивать лобовое стекло открыв подлокотник я перебрал диски с музыкой хотелось сразу запустить песню из ассы но я передумал Зная, что эта мелодия приведет в расслабленное и грустное состояние, которое стоило оставить на потом. Сейчас требовалось нечто, собирающее в кулак. Я поставил тему мантекки и Капулетти из Прокофьевских, Ромео и Джульетты. Невероятно напряженная, едва не срывающаяся, тревожно-ритмичная, легкая одновременно полная тяжелая угрозы музыка подходила как нельзя лучше. Я ехал убивать. Но руки мои лежали спокойно и холодно на неуспевшем нагреться руле, и внутри тоже ничего не дрожало. В принципе, ничего чрезмерно нового в ситуации не находилось. Без малого две недели назад я уже убивал Хаканова, причем тогда все было обставлено на порядок более серьезно. Я возвращался из меднокорской гостиницы, обеспечивавшей алиби. Запавшись одеждой на смену, испланировал все мелочи вплоть до промежуточного пункта на чердаке. Но тем не менее, только сейчас я вдруг осознал истинную необратимость своих поступков. Сегодня я ехал не для нескольких быстрых выстрелов в спину врага. Я намерялся уничтожить и опустошить его. И кроме того, когда-то где-то я читал, что замужняя женщина случайно или под давлением обстоятельств, однажды сходившая на сторону, может вызвать сочувствие. Но она же, совершившая то же самое повторно, именуется уже непечатным словом. Подобным образом ощущал себя и я. Первое убийство вышло каким-то почти игрушечным. Идя на второе, тщательно разработанное в деталях процесса, я был не просто мстителем-одиночкой и не даже инструментом возмездия судьбы. Сам себе я уже казался профессиональным убийцей. Виктор Барыкин, образованный и неимоверно культурный человек, кандидат наук, прошлым бизнесмен и нежный семьянин, По глупой случайности в общей цепи ошибок, не сумевший с первого раза уничтожить губителя своей судьбы и вынужденный идти на повторную расправу, профессиональный убийца, вы все казалось именно таким.